«Приехали за Тахтой, я завтра обнаружим ее труп», — с горечью заметил Герсон, когда машина свернула на Ягелонскую. «Хорошо, если не расчлененный». «Похоже, она прихватила их добычу». «Как ей это удалось, черт ее знает. Но выходит так. Мы преследуем их, а не ее». «Да еще тот тип», — добавил Герсон. «Ах, тот спальто! Что-то в этом кроется, но что?» «Пожалуй, Стефан следует заняться им». «После этого похищения мне все представляется в несколько ином свете», — вздохнул поручик. «Бывают ситуации, когда лучше быть подчиненным, чем начальником». «Нечего умничать», — произнес со злостью выдма и потом добавил уже спокойнее. «Да, видно, придется давать объяснение». Сознание возвращалось медленно, страшно мутило. Ей казалось, что вот-вот ее вывернет наизнанку. Голова раскалывалась от боли, будто кто-то сжал ее железным обручем. Она попыталась сесть и застонала, но подняться не смогла, так как руки и ноги были связаны. Она лежала на железной кровати на синяке, покрытым каким-то выцветшим одеялом. Опустив на пол связанные ноги, она села, но встать не смогла. Конец веревки, которой ее связали, был прикреплен к металлическим прутьям кровати. Тряхнув головой, Анка откинула волосы, спадавшие на лицо. И опять вскрикнула от боли. Постепенно она совсем пришла в себя. Осмотревшись по сторонам, поняла, что лежит в небольшой грязной комнате. Под потолком горит лампочка без абажура. Возле кровати стоит табурет, у одной из стен стол и колченогий стул. Решетки на окне нет, но зато снаружи оно прикрыто ставнями. В открытую дверь виднелась темная пустая комната. Она опять застонала, когда чуть шевельнула головой. Боль постепенно утихала, но тошнота не проходила. На трухлявом синяке со сбитой соломой сидеть было неудобно, а передвинуться она не могла, не пускала веревка. Анка сидела в неудобной позе, опустив голову, и пыталась вспомнить, что произошло. Неожиданно из темноты долетели до нее слова. «Ну как?» Пришла в себя. Скрипучий старческий голос спрашивал ее безучастно, но и без явной враждебности. Она вскинула голову от неожиданности. Чей же это голос отозвался в зияющей черноте двери? «Кто там? Кто вы?» — спросила она со страхом. «Не задавай глупых вопросов. На сей раз ответ прозвучал резко. «Говорить можешь?» «Могу, но...» — простонала она. Ну «Почему вы не войдете сюда? Почему меня связали?» «Так надо. Надеюсь, у тебя хватит ума понять. Не советую просить, чтобы я вошел. Если это случится, ты должна будешь умереть. Почему? Что вам от меня надо?» Дай деньги, которые взяла у Виктора. Не брала я у него. Он сам тебе дал? Возможно. Только интересно, почему же ты его не ждала у него на квартире, как он тебе велел? Из-за этого он и погиб. Ни о каких деньгах ничего не знаю. На какое-то время в темной комнате все затихло, потом опять раздался голос. «Значит так». «Я ожидала этого. Виктор пошел тем же путем, только потом ему пришлось признаться. Думаю, и ты так поступишь». Она молчала какое-то время, потом спросила, «Значит, вы убили Виктора?» «Да, мы». Он обобрал своих дружков и пытался выкрутиться. Говорил вначале то же самое, что и ты, будто ничего не знает». А когда его прижали, заговорил, сказал, что деньги отдал тебе. «Это неправда. Повторяю, ты делаешь ту же ошибку, что и твое яблочко. На него нашли в управу, и с тобой справимся». Мужчина говорил чересчур спокойно, будто главное для него как можно точнее выяснить обстоятельства дела. «Говорю вам, не брала я деньги. Ты глупее, чем я думал». «Значит, хочешь расстаться с жизнью из-за этих денег».